глава 12 87 дней 1968 года эпиграф родина слышит родина знает где в облаках ее сын пролетает с дружеской лаской нежной любовью алыми звездами башен московских башен кремлевских смотрит она за тобою евгений долматовский Родина слышит. Сразу же после скромной встречи нового 1968 года космонавты-слушатели приступили к заключительной стадии работы над своими дипломными проектами, переселившись в академическое общежитие. Переход на казарменный режим был обусловлен не только нежеланием отвлекаться на другие дела, но и строгой секретностью проекта. Секретные документы нельзя было выносить из учреждений, поэтому работать с дома дипломники не могли. Каждый временно получил в академии кабинет для работы. Всем хотелось поскорее защитить дипломы. 8 января состоялся первый выпуск летчиков-инженеров-космонавтов. Так называлась новая в истории специальность. Андрияна Николаева, Павла Поповича, Валерия Быковского, Виктора Горбатка, Бориса Волынова и Георгия Шонина. Зная гагаринский характер, можно задаться вопросом, почему Гагарин не был в числе первых. Дело в том, что в комплексной дипломной работе наш герой играл роль главного конструктора, которому предстояло подводить итоги совместного творчества. Да, именно творчество. Создание нового — это творческий процесс, вне зависимости от характера проекта. В наше время, чего уж греха таить, понятие «дипломная работа» в определенной степени дискредитировано. Дипломные работы списываются, компилируются. Защита диплома может носить сугубо формальный характер и тому подобное. Но у Гагарина и его товарищей защита была не просто серьезной, а архисерьезной. Их работа принималась комиссией точно так же, как принимались проекты восходов или союзов. Строить корабль нового типа по этому проекту пока было нельзя. Многое требовалось доработать. Но основа будущего «Бурана» была заложена. Работа над дипломом включала исследование аэродинамических характеристик нового летательного аппарата, расчет нагрузок, экспериментальное исследование в аэродинамической трубе и специальном электронно-моделирующем стенде. В расчетах была задействована электронная вычислительная машина. К слову, 1968 год стал прорывным в деле создания советских электронных машин. На московском заводе счетно-аналитических машин началось производство bsm 6 Первый советское ВМ на полупроводниковых транзисторах, способный выполнять миллион операций в секунду и совмещать выполнение команд. БСМ расшифровывается как «большая электронно-счетная машина». И слово «большая» здесь более чем уместно. Для размещения bsm 6 требовалась площадь в 225 квадратных метров. Гагарин планировал развить свою дипломную работу в кандидатскую диссертацию, за которой, скорее всего, последовала бы защита докторской. Но этим планом, к огромному сожалению, не суждено было сбыться. Юрию Алексеевичу не удалось полностью сосредоточиться на защите диплома. 15 января генерал Каманин поручил ему подготовить доклад с изложением советской космической программы для запланированной на апрель 1968 года конференции ООН по изучению космического пространства. Гагарин собирался приступить к работе над докладом после защиты диплома, но Каманин приказал начинать сразу же. Спешка была обоснованной, поскольку готовому докладу предстояло пройти серию утверждений на разных уровнях, от командования военно-воздушных сил до Центрального комитета КПСС, а это дело не быстрое. Правда Гагарину удалось добиться освобождения от зарубежных поездок до защиты. Андрей Николаев, бывший на тот момент командиром первого отряда космонавтов, представил Каманину таблицу загрузки космонавтов общественно-политическими делами за прошлый год, которая свидетельствовала, что участие в различных мероприятиях обернулось для каждого космонавта в среднем потери 50 учебных дней. Каманин посчитал этот рапорт настолько важным, что переписал его в свой дневник. Пока Юрий Алексеевич работал над дипломом и докладом, шла подготовка к полету на Луну. «Вчера более четырех часов заседал Лунный совет», записал генерал Каманин в своем дневнике 16 января 1968 года. Заслушали доклад контр Борисова о средствах поиска ВМФ военно-морского флота в водах Индийского океана. Для надежного обнаружения и эвакуации космических кораблей, приводняющихся в полосе 6000 на 100 километров от Антарктиды до Индии, требуется как минимум 20 океанских судов с вертолетами и 10 самолетов типа Ан-22 или Ту-95. Затраты на переоборудование судов, самолетов, вертолетов, на строительство КП и развитие средств связи составят 600 миллионов рублей. К этой сумме надо еще прибавить расходы на содержание средств поиска на суше и в акваториях Тихого океана. Такие громадные деньги приходится тратить на поиск, потому что ЦКБМ «Мишин» почти ничего не делает для повышения точности посадки космических кораблей и не выполняет требования ВВС и решения правительства об оснащении их надежными средствами самообозначения – радиомаяки, светомаяки и прочее. По вопросам обеспечения безопасности космонавтов при полете на Луну и особенно при посадке на Луну, выходе на ее поверхность и возвращении на Землю, с докладами выступили Мишин, Северин и Бурназян. Все три доклада произвели тягостное впечатление. Разработка необходимых мероприятий в зачаточном состоянии. Исследований проведено очень мало. Еще нет твердых решений. Испытания системы агрегатов только начинаются. Северин заявил, что для отработки лунного скафандра ему нужно еще два года». На всех вариантах технических решений лежит печать неверия в возможности космонавтов и переоценки роли автоматов. Много непродуманных, почти фантастических требований к системе жизнеобеспечения. Например, Мишин требует, чтобы лунный скафандр «Северина» обеспечивал безопасное пребывание космонавта в открытом космосе в течение трех суток и позволял выполнять прогулки по Луне на расстояние до 5 километров. Из-за недоверия к космонавтам и увлечения автоматикой, скафандр и многие другие системы корабля получаются громоздкими и тяжелыми. Скафандр весит около 100 кг. С целью страховки перехода космонавта из корабля в корабль, на лунной орбите на одном из них устанавливается штанга 80-90 кг. Для страховки выхода космонавта на лунную поверхность и возвращения в корабль устанавливается специальное приспособление весом до 100 кг. Задание космонавту на время пребывания на Луне и особенно при выходе на ее поверхность сильно перегружено различными мелочами, создающими дополнительные трудности обеспечения его безопасности. По моему мнению, главная цель первого полета на Луну должна быть четко сформулирована и строго ограничена. Я представляю эту цель так. Долететь до Луны, произвести посадку на ее поверхность, выйти из корабля на лунный грунт, возвратиться в корабль, взлететь с Луны и благополучно возвратиться на Землю. Эта главная задача может быть несколько расширена по решению космонавта и с разрешения руководителя полета. Причем разумные пределы задачи должны быть предусмотрены заранее. Надо обязательно ограничить время пребывания вне корабля, удаление от него и другие действия космонавта. Нужно разработать не только программу пребывания на Луне и вне корабля, но и методику всех действий космонавта, так как мы это делали при подготовке выхода Леонова в открытый космос. Короче говоря, над организацией экспедиции на Луну надо еще много думать и искать ее оптимальные варианты, исходя из главной задачи первого полета — а многое второстепенное смело переносить на последующие полеты. В этом деле нужен коллективный ум и использование всего опыта космических полетов, а не односторонние и скороспелые решения Мишина. Взаимоотношения Каманина и Мишина, о которых уже говорилось, можно оставить в стороне и оценить суть сказанного. Подготовка к полету советских космонавтов на Луну оставляла желать лучшего. И в конечном итоге дело закончилось отправкой дистанционно управляемых планетоходов серии «Луноход» в ноябре 1970 года и в январе 1973 года. Так что даже если бы Юрий Гагарин не погиб в марте 1968 года, к Луне он все равно бы не полетел. 27 января 1968 года Каманин, Гагарин, Титов, Попович, Быковский, Беляев и Леонов встретились с первым заместителем министра обороны СССР маршалом Иваном Игнатьевичем Якубовским. Выслушав рассказ о проблемах в космической отрасли, маршал пообещал помочь. В разговоре активно участвовали Гагарин, Леонов и Беляев. а Титов и Попович удачно поддерживали их. Только Быковский не сумел включиться в беседу, вспоминал Каманин. Ребята остались довольны встречей с маршалом и выразили радужные надежды на его помощь в наших трудных космических делах. При прощании Якубовский, обращаясь ко мне, сказал, «Звони, пиши, заходи и докладывай по любому вопросу». «Мы с министром мало знаем о космосе, и если вы не будете нас теребить, то и помощи не получите». Последняя фраза весьма показательна и печальна. Сразу становится ясно, что минули те времена, когда высшее руководство заботилось о космической отрасли без просьбы напоминаний. Во время встречи Гагарин пригласил маршала в звездный городок, и тот пообещал приехать накануне Дня космонавтики. В начале 1968 года обсуждалось создание трехместного учебного космического корабля, на котором космонавты могли бы отрабатывать навыки пилотирования и спуска. Не тренажера, а полноценного космического корабля, выводимого на орбиту ракетой. При высокой надежности и наличии дублированных системы связи, ориентации и посадки, учебный корабль должен был быть недорогим и весить не более 5 тонн. Можно представить, как приветствовал эту идею Юрий Алексеевич, считавший, что никакой тренажер не может заменить реального управления машиной. К сожалению, идея создания учебного космического корабля так и не была реализована. 8 февраля Гагарин доложил генералу Каманину о завершении работы над дипломом и о том, что защита запланирована на 17 февраля. Каманин в ответ обрадовал Юрия Алексеевича новостью. С 1 марта ему разрешены полеты. «А новый полет в космос мне разрешат?» – спросил Гагарин. «Надеюсь, что да», – ответил Каманин. Председателем Государственной экзаменационной комиссии, принимавшей защиту дипломных работ космонавтов, был начальник Академии генерал-полковник инженерно-технической службы Владимир Иванович Волков. У Волкова было много общего с Гагариным, в частности, чуткое и внимательное отношение к людям. Вот что вспоминал о нем генерал-майор медицинской службы Александр Николаевич Бабийчук, долгое время проработавший начальником медицинской службы Академии имени Жуковского. Строгий, требовательный, Владимир Иванович Волков вместе с тем был внимателен и заботлив к людям. Запомнился такой случай. Солдат-водитель из автопарка Академии совершил случайный наезд на пешехода в городе. Его судили. Из заключения шофер написал генералу письмо, в котором доказывал, что его вина в происшествии была меньше, чем пешехода. Начальник академии занялся этим вопросом, попросил судебные органы пересмотреть дело, и солдат был оправдан. Тщательно подготовленная защита прошла гладко, что называется «без сучка и без задоринки». После Гагарина защищал диплом Герман Титов. Оба получили отлично за выполнение дипломного проекта и такую же оценку за защиту. Кроме того, комиссия единогласно признала высокую научную ценность исследованных вопросов и их большую практическую целесообразность. Иначе говоря, благословила Гагарина и Титова продолжать разработку понятых тем уже на диссертационном уровне. Комиссия рекомендовала обоим космонавтам Продолжить учебу в адъюнктуре. Всего-навсего 13 лет назад наш герой окончил Саратовский индустриальный техникум. А теперь техник-технолог литейного производства стал одним из первых советских летчиков-инженеров-космонавтов. Как быстро летит время, и как же иногда хочется повернуть его вспять и переиграть случившееся. Но жизнь — не компьютерная игра. И рестартов в ней не бывает. 18 февраля в конференц-зале газеты «Известия» состоялась встреча генералов и офицеров советской армии с сотрудниками газеты, на которую также были приглашены космонавты. Гагарин выступил с речью, а затем отвечал на многочисленные вопросы. В первую очередь журналистов интересовало, кто полетит в космос следующим. На что Юрий Алексеевич ответил прямо. «Космонавт номер 12». А на вопрос «Полетите ли в космос вы?» Гагарин ответил «Да, обязательно. Я не мыслю себе жизни без авиации, без полетов, без космоса». На следующий день Гагарин завершил работу над статьей «Ступени во Вселенную», предназначавшуюся для сборника в 2017 году, который готовил агентство печати новости. «Не отрываясь от реальных возможностей науки и техники, а лишь слегка вторгаясь в область фантастики, я стараюсь представить себе, как одна за другой воздвигаются гигантские ступени, ведущие человека во Вселенную», — писал Юрий Алексеевич. Хочется верить, что совсем уже скоро на Луне появится первая астрономическая обсерватория и первый космодром для полета к Венере или к Марсу. Наш полет к Венере будет весьма продолжительным, и пока мы мысленно летим к ней, хочется помечтать и о том времени, когда космический корабль будет работать не на реакции окисления топлива, иными словами, обычном горении, а на атомной или термоядерной энергии. О том, что ждет человека на Венере, написано уже добрая сотня романов, и все по-разному. Мне не хочется делать 101-й догадки. Я лишь верю в то, что упорством и талантом человек сумеет изменить природные условия Венеры так, чтобы появилась возможность сделать эту загадочную планету обитаемой. Возможно, кто-нибудь упрекнет меня в том, что мечты мои слишком робки, что пройдет еще лет 10-15, и не только на Луну, Венеру и Марс, но даже на Меркурий и Плутон будут уже летать тысячи туристов. Так обязательно будет, но, думаю, в другие, более отдаленные эпохи. «Ступени во Вселенную» задумывалась, как обычная рядовая статья. Но этой статье было суждено превратиться в ценный, если не бесценный, исторический документ, дающий нам представление о том, каким видел будущее космонавтики Юрий Гагарин незадолго до своей гибели. Статья небольшая, но содержательная. Рекомендуется к прочтению однозначно. В нашем распоряжении есть еще один документ подобного рода. Книга «Психология и космос», написанная Юрием Гагариным в соавторстве с врачом Владимиром Лебедевым, специализировавшимся на космической медицине. Верстку книги наш герой подписал 25 марта 1968 года, накануне трагической авиакатастрофы. Основные идеи этой книги — с космосом шутить нельзя, вести себя с ним надо серьезно, и только всесторонне образованным откроется путь в космос. 28 февраля Гагарин вылетел на космодром Байконур, где шла подготовка к пилотируемому облету Луны на новом корабле «Л-1». Изначально запуск этого корабля был запланирован на середину 1967 года, к 50-летию Октябрьской революции. Но из-за технических проблем он так и не состоялся. Последним сроком стал апрель 1970 года, в котором отмечалось столетие со дня рождения Владимира Ленина. Приурочивание знаменательных событий к знаменательным историческим событиям было одной из особенностей советского периода. Здесь же, на Байконуре, в кругу товарищей космонавтов, наш герой отметил свой 34-й год рождения, которому суждено было стать последним. 10 марта Юрий Алексеевич вернулся в Москву. 12 марта он прошел очередной медицинский осмотр и был допущен к полетам. На следующий день Гагарин налетал немногим менее двух часов с парки с инструктором и остался доволен своей летной формой. Следующий полет, состоявшийся 19 марта, тоже порадовал. Летать, летать, летать. 20 марта Гагарин полетал полчаса, а 22 марта сдал нечто вроде предварительного экзамена на допуск к самостоятельным полетом. Инструктор, подполковник Александр Устенко оценил действие своего подопечного на отличном. 24 марта Юрий Гагарин дал последнее в своей жизни интервью корреспондентам еженедельного журнала Огонек. Они попросили его надеть мундир со всеми орденами. «Через три дня в среду буду вас в редакции, тогда и сфотографируйте», ответил Юрий Алексеевич. Это обещание стало единственным невыполненным в жизни нашего героя. 27 марта 1968 года В 10 часов 18 минут Юрий Гагарин вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский, город Щелково, в очередной тренировочный полет на двухместном учебном самолете МиГ-15УТИ под руководством опытного инструктора полковника Владимира Сергеевича Серегина. Ситуация была из разряда тех, о которых, принято говорить, ничто не предвещало беды. Надежная, хоть и не новая машина, два летчика профессионала. Серегина так вообще можно было назвать лучшим летчиком-инструктором Советского Союза, поскольку он командовал полком, на базе которого проходили летные тренировки космонавтов. Летное задание было рассчитано как минимум на 20 минут, но уже в 10 часов 30 минут Гагарин сообщил о его завершении и запросил разрешение вернуться на базу. Больше... Экипаж самолета на связь не выходил. Обломки самолета были обнаружены в районе деревни Новоселого Киржачского района Владимирской области, примерно в 65 километрах от аэродрома Чкаловский. По двум кабинным часам и наручным часам Гагарина и Серёгина, остановившимся в момент удара самолета о землю, Было установлено, что трагедия произошла в 10 часов 31 минуту, спустя 50 секунд после последних радиопереговоров с Гагариным. Урны с прахом Юрия Гагарина и Владимира Серегина захоронили 30 марта 1968 года в Некрополе у Кремлевской стены. В Советском Союзе Был объявлен общенациональный траур, который прежде объявлялся только в случае смерти действующего главы государства. Созданная для расследования причин катастрофы правительственная комиссия во главе с секретарем Центрального комитета КПСС Дмитрием Устиновым подготовила отчет, который не опубликован до сих пор. Известны лишь выводы, весьма краткие. Вследствие изменившейся воздушной обстановки самолет совершил резкий маневр и сорвался в штопор, из которого его вывести не удалось. Каких-либо технических неисправностей комиссия не выявила, посторонних веществ в останках обоих летчиков обнаружено не было. Засекреченность отчета породила множество версий произошедшего. Откровенно бредовые версии мы рассматривать не станем, коснемся лишь тех, которые заслуживают внимания. По мнению генерал лейтенанта Белоцерковского и космонавта Леонова, привлекавшегося комиссии в качестве эксперта, причиной срыва самолета Гагарина и Серегина в плоский штопор стало воздействие вихревого следа от другого самолета. Не исключено, что причиной трагедии стала угроза столкновения с летящим самолетом или стаей птиц. Также высказывалось предположение о столкновении с метеорологическим шаром-зондом, беспилотным аэростатом, предназначенным для изучения атмосферы. Судя по всему, оба летчика не предпринимали попытки катапультироваться. Полковник-инженер летчик первого класса Илья Кочаровский объяснял это следующим образом. «Нетрудно представить себе сложившуюся ситуацию». Серёгин, оценив обстановку, как командир экипажа дает команду Гагарину катапультироваться. Но тот, зная, что по техническим условиям это должен первым сделать инструктор, напоминает ему об этом. Гагарин понимает, что, спасая свою жизнь, подвергает опасности жизнь учителя и друга. Каждый из них думает не о себе, а о товарище, настаивая, чтобы тот покинул самолет первым. И было-то в их распоряжении каких-нибудь секунд пятнадцать. Погодные условия 27 марта 1968 года в зоне полета были не самыми лучшими и вдобавок постепенно ухудшались, но не до такой степени, чтобы рассматривать их в качестве причины катастрофы. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов восходящий вертикальный поток воздуха, который мог иметь место в условиях приближающегося в тот день холодного фронта. «Можно попытаться воссоздать следующую полного драматизма картину, разыгравшуюся на последней минуте полета», пишут Белоцерковский и Леонов. Доложив руководителю о выполнении упражнений в зоне и получив разрешение на возвращение, Гагарин после нисходящей спирали стал сразу же выполнять разворот. Обычно при таком маневре происходит постепенное нарастание перегрузки углов атаки, углов крена. Вблизи верхней границы нижнего слоя облаков самолет испытал воздействие. Скорее всего, это привело к сваливанию на крыло в сторону виража или спирали. Тем более, что подвеска дополнительных баков под крылом способствует более раннему сваливанию и входу в штопор. Оказавшись в сложнейшей ситуации, оба летчика не только не растерялись, но и сделали все возможное для спасения. Они проявили величайший профессионализм, мгновенно выработав самый верный оптимальный способ действий. В течение нескольких секунд Гагарин и Серегин, сохраняя четкое согласованных действий, самым активным образом боролись за жизнь, хотя и находились под воздействием огромных перегрузок, доходящих до 10-11-кратных. Такое посильно только очень мужественным, здоровым людям, отлично тренированным лётчикам. Ведь предельно допустимое значение перегрузки — 8 единиц. При перегрузке 12 самолёт начинает уже разрушаться. Прежде всего, у него ломается крыло. Ни один из них не подумал, что можно пытаться катапультированием спасти себя. Вся их славная жизнь. все, что они впитали в себя ранее, мгновенно привели к единственному решению — спастись — Или погибнуть только вместе. Сделав все возможное, они погибли. Им не хватило всего 250-300 метров высоты, всего лишь двух секунд полета. Как это мало. Но как это дорого стоит в авиации и космонавтике. 12 минут длился последний полет Гагарина и Серёгина, в котором критической стала одна минута. Здесь уже в последний раз подвергалось жесткой проверке сразу все лучшее, что есть в людях — честь, совесть, верность, мастерство, мужество. И этот последний экзамен, который уготовила им безжалостная судьба, они оба выдержали достойно. Катапультироваться синхронно летчики не могли, и получалось так, что катапультировавшийся первым оставлял своего товарища один на один с проблемой. Успеет ли второй летчик катапультироваться — большой вопрос. Сложившаяся ситуация относилась к разряду тех, в которые Гагарин не хотел и не мог быть первым. Выживать — так сообща. И этот подвиг был не меньше того, который наш герой совершил 12 апреля 1961 года. «Гибель Гагарина на всю жизнь останется для меня самым большим несчастьем», — написал в дневнике генерал Каманин. Я потерял лучшего из моих друзей, которому девять лет подряд постоянно передавал все лучшее, что имел сам. Десятки раз я спасал его от крупнейших неприятностей. Ни на секунду не задумываясь, я отдал бы за него свою жизнь. Я знаю, пройдут годы, и появятся новые выдающиеся покорители космоса, но ни один из них не сможет подняться до величия подвига Юрия Гагарина Юрий Алексеевич Гагарин Первый навсегда В кабинете Гагарина Тихо, тихо, тихо Часы не идут Где-то вспыхнул тот пламенный вихрь И закрыл облаками звезду Только тихо пройдут экскурсанты Только звякнет за шторой луна И висит невесомым десантом неоконченная тишина. Но Гагарин покоя не ведал. Жил он в грохоте мощных ракет. И победы, и горькие беды он встречал со штурвалом в руке.